348. «Сын мой, владыка микрокосмо твой, сферую сделал, куда ежедневно направляется луч, имеющий особое назначение. Лучи посылаются всем, способным их воспринять, но лучи и особые только близким духом. Для поручения надо подготовить. Подготовка идет по лучу». Чем больше поручение, тем больше и подготовка требуется. В ответственныйший время на землю посылаются духи, имеющие особую миссию. Готовлюк к исполнению миссии жизни, она велика и значительна. Не малому свидетелем стать надлежит. В уединении комнаты формируется дух. Испытания принаровыны каждое дать следствию нужно. Учитель следит, чтобы нужные качества утвердились. Учитель укрепляет посильно и наполняет знанием высшим. Много умных людей, но для успешного завершения задачи надо стать мудрым, надо научиться в обычном состоянии говорить и писать так, как будто бы устами сына говорит сам отец. нужен достичь такого состояния слиянности сознаний, чтобы мудрость моя мудростью твоей стала. велик голод духовный. надо дать пищу духов в таком количестве и такого качества, чтобы насытить каждого пришедшего повместимостью его сознания. буду давать через тебя, как давала дающая из матери. надо стать ещё ближе, ещё не разделенней, ещё плотнее. чтобы всякое средостение исчезло. Надо проникнуться духом учения так, чтобы сердце с пониманием могло безошибочно озарять любую строку жизни, любую проблему, любое решение, от личных и малых до государственных и общечеловеческих. Надо возрасти духом так, чтобы величие будущего вместить не колеблись, не сомневаясь, не являя страха пред жребием чудным своим, покрою щитом победы и в руку дам жезлу дачи и приуспиянии во всех начинаниях твоих мною намеченных к исполнению. Будем вместе вершить дела утверждения чудесного будущего в стране моей, мною предназначенной и ведущей дело преображения мира. Когда придёт время твоё и срок и наступит, Войдёшь в полосу жизни иной, жизни служения народу моему, силою огней мною зажжённых в микрокосме твоём. Помни, со мною возможно всё, но отдачи себя мне должна быть полной и бесповоротной. Предав себя мне, волю мою в себе утвердивши и волю мою ей не знающей неудач и поражений, будешь действовать мощно. Приучи сознание твоё к мысли, что действую мною именем моим и силой моей мощным посланником будешь, свет владыки несущим для мира земного, озарённого лучами наступающей огненной эры. Силу мою вложу в десницу твою и властью исполнения огненной мысли наделю. Будешь творить будущее по указу моему, властью данной ерфу духа настраивай на чудесный лад, в созвучьи с силами высшими, и всё, что не пожелаешь сделать во имя моё, будет нести на себе печать исполнения. Невидимые силы и помощники будут служить тебе, и будешь исполнять волю своего владыть, если я буду стоять на страже великой исполнения воли сроков невидимо-видимой, то ты видимый будешь и исполнителем воли моей. И тогда, где потребует время и место, пошлю тебя. Сыну даю поручение свидетельствовать обо мне. Сыну даю поручение свидетельствовать о космическом огне каждого духа. Печать светоносную наложил на твое чело и поручил свидетельствовать о свете. Дам силу могучую владеть сердцами людей. Всё, что надо для выполнения великой миссии жизни будет дано, но сердце мне надо предать. но мною наполницу до предела но присутствием моим в сердце твоем надо осветить яра и надо обычные меры оставить там где сила владык прилагается и если сокрушил вас ставшего врага света то кто же устоит против явления моего в тебе сыне утверждаемого во имя осуществления преображения мира сын мой Я, твой владыка и отец, избрал тебя сосудом явленным для принятия и преломления энергии моих в формы преображаемой жизни. Дашь людям прообразы того, что будет. Они осуществят неотменно и претворят в жизнь новизной, логикой непреодолимой. Смелостью решения победишь. Строители новой страны новыми путями уже идут. Покажи пути еще более новые. еще более чудесный и неожиданный, сын мой, чудесна участь твоя, отдавшего себя на служение своему владыке.